Глава двадцать седьмая Клятвы и обещания Чтобы успокоить ключницу, мне пришлось налить рюмку на стойке и заставить ее выпить. «Ой, Костенька, что ты нехорошо мне!» Настасья Филипповна схватилась за грудь. «Устала я. Прилечь надо, да поспать маленько!» Вот только меня было не провести. Слишком уж демонстративно и наигранно она пыталась уйти от разговора. Настасья Филипповна, я ведь все равно получу ответ. Не сегодня, так завтра. Лучше уж не оттягивайте и скажите сразу. Костенька, плохая эта тайна, страшная. Не надо ее трогать, очень тебя прошу. Сколько лет прошло, быльем все поросло, зачем ворошить? Страшные тайны, Настасья Филипповна, это мой профиль, тем более, когда они в моем доме. Она еще поупиралась несколько минут, пытаясь отговориться плохой памятью досвалить все на покойного Василия Федоровича. Но я настойчиво требовал рассказать все, как есть, и ключница начала сдаваться. «Василий Федорович мне строго-настрого приказал забыть. Такое пообещал, ежели хоть словечко кому скажу, что я ночь спать не могла. Дяди с нами больше нет, а мне, как наследнику, вместе с усадьбой и тайны достались. Рассказывайте, Настасья Филипповна, все, что знаете». «А может, не надо, Костенька?» Мне-то совсем немного осталось, а тебе жить да жить. Вдруг? Вот именно. Если вдруг выплывет этот секрет, а я чего-то важного не знаю, очень много плохого может произойти. Давайте, Настасья Филипповна, вспомните, что там случилось. Да и вспоминать особо нечего, вздохнула ключница. Василий Федорович тогда... В Петербурге служил. И тут приезжает от него этот с младенчиком. «Мне сует», — говорит Василий Федорович, приказал заботиться и никому не говорить, даже глазом не давать увидеть. Ненадолго замолчав, Настасья Филипповна налила себе чаю, но пить не стала, а только крутила чашку в руках. Я сначала злилась сильно, вот, думала, нагулял ребенка от какой-то кикиморы, даже прикасаться к девочке не хотела, да только мне бог детей не дал, а она лежит, смотрит голубыми глазками, ручки ко мне тянет, угукает, вот сердце и не выдержало. Настасья Филипповна утерла набежавшую слезу. Лето цельное, растило, как свою. А осенью Василий Федорович приехал. Лицо ключницы стало напряженным, и она замолчала. Я не торопил, чувствуя, что ей неприятно вспоминать давние события. «Едва из кареты вышел», — продолжила Настасья Филипповна. Даже плащ снимать не стал. Потребовал отвести себя к ребенку. Встал над колыбелью, страшный, глаза черные, Волосы чуть ли не дыбом. Стоит, смотрит на малышку и молчит. Меня аж мороз по коже продрал, Когда поняла, что он удумал. И вижу, ошиблась не его эта дочка. Вытащив красный в горошек платок, ключница громко высморкалась. Я на колени бухнулась, да и говорю, «Васенька, миленький, не бери грех на душу, не отмолю тебя от такого». А он, как закричит, «Дурок» говорит, «Я сам по себе ничего не делаю, только по государственной надобности» так глянул, что у меня ноги отнялись. Встать не могу, только за руку его схватила, а из глаз слезы сами льются. Я подлил ей рябиновки, и Настасья Филипповна выпила словно воду. Выгнал меня Василий Федорович из комнаты. Дверь запер и цельный час с детем сидел. Потом... Выходит и говорит: Найди Настасье в деревню, у кого ребенок недавно умер. Да отдай им девочку, пусть воспитывают, как родную. Дай им десять рублей, чтобы молчали о том. И забудь. Ключница вздохнула и посмотрела на меня печальными глазами. Все сделала, как он сказал, и нашла и отнесла, и денег дала. Сама ей крестной матерью стала, приглядывала все эти годы. А как увидела, что тебя она по душе и обижать не будешь, взяла в усадьбу служить. Между нами повисла пауза, наполненная звонкой и тишиной. Только ключница несколько раз шмыгнула носом и звякнула чашкой. «О ее родителях Василий Федорович ничего не говорил?» Настасья Филипповна усмехнулась. «Как же!» — скажет он. «Я раз попыталась спросить, так он меня чуть не убил. За руку схватил, едва не сломал, напустился на меня. Кричал, что кожу сдерет, если еще раз вспомни о ребенке. Нет, — говорит ее, — умерла во младенчестве». Хоть слово орал, услышу еще, сам в могилу закопаю. Так что я больше и не допытывалась. Страшно было до жути. Простите, Настасья Филипповна, что я заставил вас снова пережить эти моменты. Но мне действительно крайне важно знать подробности. Да понимаю я. Ключница грустно улыбнулась и похлопала меня по руке. — и тебе досталось наследство от Василия Федоровича. То в подвале пакость скребется, то князья всякие накидываются. — Точно! Еще же дрянь в подвале чуть не забыл, ведь? — Ладно, с ней потом будем разбираться, как руки дойдут. — Спасибо, Настасья Филипповна. Вы мне очень помогли, честное слово. Я попрощался, пожелал спокойной ночи и отправился спать. Уже в дверях обернулся и спросил. Настасья Филипповна, а кто ребенка в имение привез? Так и этот твой покойничек Дмитрий Иванович. Он Василию Федоровичу по таким делам и служил. Кивнув, я пошел к себе в спальню. Киш, значит? И его спросим, как там дело было. Никуда на этот раз он от меня не денется. Мертвого поручика я отловил на следующий день. Киш старательно держался подальше от отца Лукиана и перемещался синхронно с ним. Монах в столовую, Киш к себе в комнату. Тот в баню, Киш в погреб, где хранится Рябиновка. Монах сидит в гостиной, бодрый покойничек гуляет вокруг пруда. Вот там-то я его и перехватил после завтрака. Дмитрий Иванович, мне требуется кое-что узнать. Догнал я его на дорожке в дальнем углу маленького парка. Всегда к вашим услугам, Константин Платонович. Он обернулся и вычурно поклонился. После возвращения Киш основательно занялся своим гардеробом. Этот повеса умудрился купить в столице отрезы ткани и выпросил у Настасьи Филипповны двух служанок для пошива новых камзолов. Сегодня он щеголял в синем с рядами блестящих золотых пуговиц и вышивкой по воротнику и манжетам. Дмитрий Иванович, у тебя память хорошая же? Не жалуюсь, он осклабился. Со времени смерти я помню почти все. Очень хорошо. «А скажи-ка мне, помнишь ли ты ребенка, девочку, что привозил сюда?» «Ребенка?» — Киш удивленно поднял брови. «Боюсь, вы что-то путаете, Константин Платонович. Я с детьми вообще дела не имею. Понимаете, они слишком полны жизни и юности, а это напоминает о том, что я потерял». Увы, даже находиться рядом мне несколько некомфортно. И уж тем более я не буду прикасаться к младенцу, который суть антагонистическое веществление, противное моей природе. Так что никаких младенцев, а тем более орков, я никогда не привозил. Мимика мертвеца никогда не отличалась живостью, только если он крайне возбужден или специально разыгрывал комедию. Сейчас же лицо у него было слишком возмущенное, и за внезапным словесным водопадом что-то пряталось. Подумай еще раз, Дмитрий Иванович. Вспомни, давно это было. Василий Федорович тогда в тайной канцелярии служил. В самом конце правления Анны Иоанновны случилось. «Да что вы говорите?» — мертвец отстранился. «Говорю же, не было такого. Никаких младенцев Василий Федорович моим заботам не поручал. Уж такое я бы точно запомнил, будьте уверены. И не смотрите на меня так, Константин Платонович. Никаких детей я в руках не держал и из Петербурга не привозил. Вы что-то путаете?» Или вас кто-то в заблуждение ввел? Сдается мне, Дмитрий Иванович, что ты врешь. Что? Да как вы смеете! Я вас безмерно уважаю, Константин Платонович, но вы переходите границу. В конце концов, я дворянин, хоть и мертвый, и не потерплю, чтобы меня бездоказательно обвиняли во лжи. И что, на дуэль меня вызовешь? Я громко рассмеялся, наклоняясь и хлопая ладонями себя по коленям. А внутри закипало яростное пламя. От его неумелого вранья, от нарушения данного слова и фальшивого возмущения. Оно тоже не остался в стороне и пузырился силой, пыхая гневом не меньше моего. «Врешь, Дмитрий Иванович? Ой, врешь!» И ведь не краснеешь даже, подлец. Я тебя последний раз спрашиваю. Расскажешь, как привозил девочку из Петербурга?» Киш отступил на шаг и прищурился. «Это не ваше дело, Константин Платонович. Вас оно не касается, и не советую лезть в эти игры. Уж простите, но...» Без предупреждения я прыгнул вперед, выбросил руку и схватил Кижа за горло. Анубис раскочегарился и помог мне своей силой. Так что я впечатал Кижа спиной в ствол дерева, а его ноги оказались на вершок от земли, и сам он повис, хрипя и дергаясь. «Ах ты, падаль! Забыл, кому служишь!» Он попытался сопротивляться, бешено вращая глазами и вскинув руки, но щупальцы протуберанца Анубиса сковали ему ладони а в грудь ударил кулак силы, выбивая дух. «Какую клятву ты давал? Позабыл уже? Так я напомню, служить не за страх, а за совесть. На таланте моем слово дал!» В глазах Кижа появился самый настоящий ужас. Он уставился на меня, разевая рот и вывалив язык. «Нарушил? Значит, виновен!» «А раз так, отправляйся обратно в могилу!» Я отпустил Кижа, отступил на шаг и поднял руку. Анубис, тоже взбешенный нарушенным обещанием, принялся сплетать эфирное копье, точно нацелившееся в грудь мертвеца, упавшего на колени. «Константин Платонович!» киш поднял руку, прикрываясь от меня. Да поймите же, не могу сказать. Плевать я хотел на все эти тайны, но я слово кощею раньше вашего дал. Не могу говорить на эту тему, не могу. Василий Федорович мертв, если ты не забыл. При всем желании, а у него и нет такого, он уже не вернется. А мне из-за твоего молчания могут прилететь неприятности. Прикажешь ради старых тайн на каторгу ехать? Константин Платонович, не со зла! Ей-богу, перекрестился бы, если мог! Рука кижа поднялась, коснулась лба, но тут же упала. Простите, Константин Платонович, не надо меня обратно. Он посмотрел на меня с невыразимой тоской. — Я попробую сказать. Киш сглотнул, вытер лицо ладонью и начал говорить, будто прыгнул в пропасть. Сбивчиво он рассказал, что ночью у дворца Анны Иоанновны получил сверток с младенцем. Кощей велел отвезти ребенка в Злобино и охранять до его прибытия. В случае нападения в дороге или появления чужих людей в усадьбе, младенца следовало немедленно убить, без мучений, но без жалости. — Не могу детей убивать, — мертвеца передернула. — Бесчестие это. Но миновало. Доставил в целости. А потом и Кощея дождался. Не пришлось душу еще больше чернить. «Кто ее родители?» «Не знаю!» Киш захрипел и задрожал всем телом. «Я только курьером был!» «Это все? Больше ничего не знаешь о девочке?» Покойник кивнул. И тут же по его лицу пробежала судорога. Сила, та, что вложил в него дядюшка при подъеме, Вытекала наружу. Кожа на черепи натянулась, губы оскалились, а глаза ввалились. Он действительно нарушил слово, данное Василию Федоровичу, и теперь расплачивался. Анубис! Талант среагировал мгновенно. Копье эфира ринулось к мертвецу, но не разорвало на части, а провалилось внутрь залечивая мертвую плоть и замещая ушедшие нити дядиного заклятия. Не знаю, смог бы я даже с помощью Анубиса создать такое сложное плетение с нуля, но мне и кижу повезло, следы старого волшебства еще теплились, и оставалось только залить силу, будто раскаленный металл в форму. Через несколько минут... Обновленный мертвец смог подняться. Чуть пошатываясь, он поклонился мне. Я держу клятву, Константин Платонович, всеми силами, по собственному желанию. В ответ я лишь вздохнул. Держит он, умник. На мою беду Киш оказался еще той опасной игрушкой с кучей закладок от Кощея. Но и помощником мертвец был незаменимым. Его лишиться, будто одну руку потерять. Надеюсь, обновленное заклятие сбросило дядюшкины настройки, и теперь я буду распоряжаться кижом полностью. Инструкции помнишь, что Василий Федорович тебе дал? Те, что про Голицына, охрану людей в усадьбе и прочее. Помню, покойник кивнул. Запишешь их? И завтра отдашь мне. Подумай, что из этого ты можешь выполнить без моей санкции. Киш скривился. Что, еще одна клятва осталась? Нет, покойник поморщился. Писать ненавижу. Еще живым терпеть не мог. Может, я устно расскажу? А, Константин Платонович? Напишешь и завтра принесешь. Я ухмыльнулся. Тебе полезно поддерживать мелкую моторику. Развернувшись, я двинулся обратно в особняк. Но не прошел и пятидесяти шагов, как встретил Лукиана, стоявшего на дорожке. Покойничкой своего воспитывал. Хорошее дело, нужное. Мертвяки они такие. Только волю дай, так на шею сядут. Я шагнул к нему, заглянул в глаза и ласково произнес. Отец Лукиан, я пока не вижу, чтобы вы стали моим наставником. А значит, в усадьбе вы, гость, и ведите себя соответствующе. Еще раз услышу, что вы ночью стучитесь к Дмитрию Ивановичу и под угрозой развоплощения требуете выпивку. Я приму меры. Отселю вас во Флигель и запрещу подавать даже к вас. Понятно? Он ошарашенно кивнул, я улыбнулся в тридцать два зуба и пошел дальше.